Глава 41. В соседней комнате имелось что-то вроде пространственного кармана. Перед началом занятия Партисон заводил туда нужных ему животных. Ну и давал возможность адептам там с этими самыми животными пообщаться. Иногда общение наносило травмы. Виноваты бывали адепты, да. По словам Партисона, конечно. Экипировка, выданная нам, включала в себя защитный костюм, шлем и перчатки на руки. В общем, почувствую себя космонавтом. Но зато лекари могли спать спокойно. В общем, мы переоделись так, будто собирались в открытый космос и друг за другом нырнули в соседнюю комнату. Грифоны мне не понравились. Какие-то они были массивные и безумные, причем не в смысле сумасшедшие, а в смысле не имеющие разума. Вообще. Даже в черепе кошки, как по мне, мозгов было больше, чем у этих созданий. Десятка оживших статуй, массивных и чересчур крупных, непонятно как, помещалась в относительно небольшой комнатушке. Они неспешно передвигались там, орали, как орлы в вышине, и словно курицы что-то высматривали под лапами, такими же массивными, как остальное тело. В общем, ничего, вообще ничего интересного. А ведь нам еще надо было пообщаться с ними. О чем только не ясно. Впрочем, как тоже. Я понятия не имела, что именно должно было включать в себя общение с подобными существами. «Проходим, адепты», – ехидно произнес Партисон, стоявший чуть в стороне от нас, между нашей группой и грифонами. «Не стесняемся, стараемся наладить контакт». Заодно и вспомните, что любят или не любят грифоны. Любят, не любят. Не знаю, мне не хотелось бы выискивать ни то, ни другое. Вот подальше оказаться – это да, хотелось. Но Партисон мнения адептов не интересовали. И первая группка осторожно выдвинулась вперед. Общаться, налаживать контакт с другим видом. Пятеро самых смелых адептов, пятеро потенциальных клиентов магических лекарей. Пятеро идиотов, которым чересчур пресно жить в стенах Академии. Среди них ВСЕЛ. Вот уж кому не хватало драйва. Я бы на ее месте сбежал бы куда подальше, в самый дальний угол комнаты, и оттуда панически наблюдала бы за любым межвидовым общением. Но нет, Васиэль была выше этого. Она пошла налаживать контакты. Я благоразумно осталась в стороне. Выживут первые добровольцы, посмотрю на вторых. И уж потом, если у тех и у тех не будет повреждений, рискну подойти. Может быть. Вообще я слабо понимала, зачем пытаться общаться с грифонами. Это же опасные дикие животные. Не стараемся же мы наладить контакт со соблезубым тигром, например. Так и здесь. Увидел, ноги в руки и драпай. Куда ты лезешь со своими контактами?» Парчисон моих мыслей не разделял. И сейчас с интересом наблюдал, как в оселии лантар старательно чешут одного и того же грифона за обоими ушами. Нашли кошку, блин. Не знаю, что конкретно кому из грифонов не понравилось. Но один из них внезапно издал воинственный клич, мотнул головой и к соседней стене сразу же отлетел ласточкой гортан. Следом раздался вопль боли и сочный орчий мат. А вот это уже было ошибкой. Грифоны терпеть не могли громких резких звуков. Их уши не были приспособлены к такой нагрузке. Партисон скинул руки, плетел защитный щит для всех адептов. Но опоздал. Буквально на пару секунд опоздал. Следом за гортаном также Ласточкой, к стенам отлетели Васиэль и Лантар. Эти двое благоразумно промолчали. Ну, или у них обошлось без серьезных повреждений. Я закусила губу, чтобы не последовать примеру гортана и не выматериться. Происходившее нравилось мне все меньше. Передо мной соткалась из воздуха киса, грозно зарычала, и непонятно откуда взявшийся грифон затормозил буквально в миллиметре от меня. По моему телу промаршировали несколько табунов-мурашек. Блин, блин, блин. А не было бы тут кисы. Что дальше? Я жить хочу вообще-то. Чем там Партисон занят? Пока киса с грифоном играли в гляделки, я отыскала глазами Партисона. Щит, тот самый хваленый магический, о котором нам втирали, что он выдержит под сотню адептов сразу, почему-то не сработал. И Партисон вынужден был отбиваться от двух грифонов, наседавших на него один с другим. Остальные адепты рассеялись по комнате. Кто-то матерился, кто-то пулял огненные шары, кто-то, например, Деляна, предпочел упасть в обморок. В общем, каждый был звонят делом. Я тихо выматерилась по земному, чтобы никто не понял, и решила проверить легендарную связь истинах. Поговаривали, что стоило только позвать своего истинного и его притягивало к тебе как магнитом. Ну что ж, вот сейчас и проверим, насколько это правда.